Ксения Болотина. Истинное для дракона. Пролог. Арен. Стоя перед высокой и довольно узкой дверью, пытался успокоить расшалившееся сердце. Надежда и страх смешались воедино. Что принесёт мне этот визит к видещи будущее? Радость или боль? Не поднимусь, не узнаю, а значит Решительно сжал рукой резную ручку, опять же чёрную, и потянул на себя чёрную дверь. В этой высокой башне, чья крыша терялась среди облаков, всё было чёрным и внутри, и снаружи. Дань традиции, из покол веков, все видящие жили в высоких башнях. Каждая из них имела свой цвет. Видящие будущее селились в чёрных башнях, видящие прошлое в серых, сплетающие судьбы в ослепительно белоснежных. В моём случае лучше было бы пойти к Белоснежной башне. Вот только последний сплетающий покинул этот мир более 200 лет назад, а новый так и не появился, хоть башня и продолжала стоять. Так что выбора особо у меня и не было. Первый шаг. В лицо пахнуло сыростью и затхлостью. Пустил небольшой импульс пальцев, зажигая ближайшие факелы. Огонь вспыхнул послушный моей силе. Попытался бы он не вспыхнуть у огненного дракона. Легкая ухмылка исказила губы. Запах сырости источали стены, покрытые склизким серым налётом. Немногочисленные сухие участки, затянутые паутиной, свисающей рваными клочками. При каждом шаге под подошвой сапог хрустели мелкие камешки, откалывающиеся от краёв ступеней. Башня уже начала разрушаться, слишком старовидящая, а преемников так и не нашлось. Со смертью старухи она разрушится до основания, погребая под останками тела умершей. И только с появлением нового видеющего башня восстанет из праха. Последнее время этим ходом мало кто пользовался. Видещее стара, а посетителей совсем мало, только самые отчаявшиеся решились проделать совсем нелёгкий и очень долгий путь. Даже мне, дракону с завидной выносливостью и силой, для подъёма требовался целый день, чего уж говорить об обычных людях. Они бы и за 2 дня не одолели этот путь. Сейчас бы расправить крылья и в несколько десятков взмахов достичь вершины. Можно было бы изловчиться и влезть в окно. На самой вершине их несколько. Вот только нельзя, тогда дар видеющей окажется для меня бесполезен. Боги предусмотрели всё, и количество людей, жаждущих узнать своё будущее, и небезграничная сила видеющих. В голове крутилось два вопроса: где мне искать истинную половинку и почему мама решила оборвать свою жизнь, ведь она знала, отец уйдёт вслед за ней. Жаль, только видеющая не сможет ответить на последний вопрос. Прошлое ей не подвластно, хоть видевший прошлое и утверждал, что дать ответ на мой вопрос может лишь видеющая будущее. Слишком странное утверждение. Вопрос в том, захочет ли видеющая дать мне ответы на оба вопроса и сможет ли вообще это сделать. Когда-то мама была её приёмницей, и именно у подножия этой башни было найдено её тело, вернее, то, что от него осталось. Прошло уже 30 лет с момента их смерти. Отец ушёл вслед за мамой, едва увидел её тело. Но боль и опустошённость были всё ещё сильнее. Зачем? Почему? Что ею двигало и сама ли она сделала этот шаг в пустоту? Невесёлые размышления сопровождали нелёгкий подъём, но всё имеет свойство заканчиваться. Последняя ступень очередная чёрная дверь. На этот раз широкая и неженькая, в такую заходить, лишь согнув спину. Короткий громкий стук. Тихо войдите, дрожащим старческим голосом. И я открываю двери. Согнуться пришлось намного сильнее, чем я предполагал. Даже простым людям с их обычным ростом и то пришлось бы сгибать спины, хоть и в разы меньше, чем мне. Не без удовольствия выпрямился в полный рост, едва переступил порог. Обычная комната с обычным камином, диваном, столиком и креслами. Крохотная и совсем древняя старушка стояла у единственного окна, наблюдая за диском уходящего солнца. Как и думал, на путь сюда я затратил столько же времени, что и в серой башне 30 лет назад. Затуманенные глаза смотрели мне прямо в душу. Я же пытался ни словом, ни движением не нарушить видение видящей. Ещё мама рассказывала, как следует себя вести. Войдёшь и молчи, иначе спугнёшь видение и получишь только жалкие крохи информации. Видящие начинают видеть, едва кинут свой первый взгляд на пришедшего. Вспомнил я слова своей мамы, поэтому я устоял, застыв и даже боялся сделать лишний вдох. Найдётся она, не переживай, прищурилась подслеповатая старуха. Очень скоро найдётся. Где мне её искать? Затаил дыхание и поклонился в приветствии, что в принципе не помешало мне сделать маленький шаг, чтобы подойти чуть ближе к видящей. Отбор. Нужен отбор. Такие яркие, слишком много. Хищные цветочки надо беречь. Старуха продолжала бормотать нечто несвязное. Какой отбор? Кого беречь? И причём здесь хищные цветы? У нас такие не растут, слишком опасные. Укажи хотя бы направление, попытался не сорваться на крик. Всё, что она мне сказала, слышалось сплошной тарабарщиной. Отчаяние сдавливало грудь, и больше, чем уверен, плескалось в моих глазах. Отбор, по-другому не выманишь, продолжала бредить старуха. Прячёт всех, прячёт всегда. Друг поможет, уже помог. Теперь дело только за тобой. Она мат не злись, так надо было. Не печалься, скоро Онек тебе вернутся. Я ждал ещё хоть слова, ждал и не хотел слушать этот бессмысленный бред. В серой башне всё было сказано просто и понятно. Скорее всего, возраст повлиял на предсказания старухи. Сдерживая злость, продолжал стоять и ждать. Но старуха, улыбнувшись уголком сухих губ, снова повернулась к окну. Вступай. В душе ты знаешь, что делать. Не было больше сил слушать этот невразумительный бред. Вылетел за дверь, чтобы не разрушить комнату провидицы вместе со всей её башней. С трудом добежал до распахнутого Настиш окна и, не замедляясь, прыгнул в пустоту, ослабляя контроль над своим зверем. 3 удара сердца. первый тяжёлый взмах крыльев, и вся горечь с привкусом отчаяния выливается в громогласный рёв огромного зверя, взмывшего в высь серебристой молнией. Вернуться бы обратно, сжать когтистую лапу на крохотной чёрной башне, да переломить её пополам, а потом кружить в вышине, смотря на то, как рушится пристанище той, которая так жесток лишила меня последней надежды на обретение души и счастья. Нельзя, остановил себя уже на подлёте к башне. Она не виновата в своей старости, не виновата в том, что за 100 лет я так и не нашёл свою истинную половинку. Сделав круг над башней, издал последний рык полной горечи и взмахнув крыльями, полетел туда, где всё ещё виднелся диск заходящего солнца.